Ах, как хотелось мне, господи, как мне мечталось взять, да и найти внезапно решение самому, чтобы вспышка гениального озарения случилась спонтанно, как конфуз с громким пуком при гостях, непременно со мной, а не с кем-то там посторонним. О, вырос бы я в собственных глазах, аки титан, господа хорошие, обозрел бы мир из горних высей, чтобы хоть на время забыть, кто я есть на самом деле. Обыкновенный человек со средними способностями, мелкая, признаться, животинка, Незаметная в мировом масштабе. Только лишь в отличие от других наделенное ЧПП, что ее животинку и спасает, и в функционерах держит. Откажет? Вот тут-то я и посыплюсь с грохотом, с треском и звоном. На кой черт мне, человеку, по правде сказать, несугубо сугубо чистолюбивому, понадобилось взбираться наверх по шаткой служебной стременке? Вопрос. Только для того, чтобы доказать самому себе, что я и без демония, ого, а не тварь дрожащая? Как же доказал. «Стоп, проехали». Сколько раз давал себе слово не думать на эту тему. Все. Табу. Покончив с самоуничижительными мыслями, я внимательно просмотрел компиляцию, составленную для меня Лебедянским. Слов нет, хорошо работает его группа. Методично и тщательно. Ничего не пропущено. Данные аккуратнейшим образом скомпонованы в нечто такое, из чего легко строить всевозможные логические схемы. Очень похоже на равномерное наступление по всему фронту. Никаких танковых клиньев, фланговых охватов и гайдаматских рейдов по тылам. Воронин бы так не смог и не захотел. Кричал бы, что его банду гениев опять используют не по назначению, сопротивлялся бы до последнего. Итак, подробные калькуляции по различным категориям населения примерно то же, что я делал на коленке неделю назад, но куда более обстоятельно и с учетом последних данных. Отдельно по мужчинам и женщинам, старикам и детям, свободным и заключенным, умалишенным и наоборот, здоровым и безнадежно больным, холерикам и меланхоликам, и травертам и экстравертам, Отдельно по темпераментам, интеллектуальному разбросу, наследственности, режиму и качеству питания, профессии и так далее и тому подобное вплоть до наличия либо отсутствия у самоубийцы домашних животных и комнатных цветов. Какой-либо глобальной тенденции во всей этой мешанине не просматривалась. Следовало признать, что до сих пор в понимании проблемы мы не продвинулись ни на шаг вперед. Проверка по близнецам, на которую я поначалу очень рассчитывал, пока что дала неудобо объяснимые результаты. Да, действительно, вероятность попасть в список аномального суицида была несколько выше для того человека, чей однояйцевый близнец уже успел покончить с собой. Но о стопроцентной корреляции и речи не шло. Люди с одинаковым генотипом и предрасположенности имеют к одному и тому же. К ангине, например. Или к алкоголизму. Что мне с того? Да и не так много близнецов попало в суицидальные списки, чтобы можно было свободно оперировать цифрами, без боязни совершить ошибку. Любопытные данные поступили о верующих. Лебедянский, как мог, попытался вычленить из списков прихожан истинно верующих православных, оставив для начала за бортом иные конфессии, безжалостно бракуя всех, чья религиозность внушала малейшие сомнения, и немало не смущаясь неполнотой подборки. Оказалось, что среди верующих наблюдается тот же процент аномальных самоубийств, что и в среднем по стране, при очень низком проценте самоубийств фоновых. Для живущих по христианским канонам последнее более чем понятно, но первое… Сам нам было какие-то не ведают, что творят, и опять никакого просвета. Здравый смысл подсказывает, что при решении этой задачи нужно исходить из здравого смысла, а это порочный круг. На первый взгляд похоже, что фактор Т, тонатос, как мы решили его называть, косит всех подряд без разбору. Может, вправду эпидемия? Я придвинул к себе листок бумаги и выписал по пунктам. Первое. Классификация заболевания не определена. Второе. Этиология Неизвестно. Третье. Инфекционность Достоверно не выявлено. Четвертое. Патогенез не изучен. Пятое. Прогноз стопроцентным под вопросом летальный. Шестое. Диагностика предлетальная. Затруднена. Седьмое. Лечение. Три знака вопроса. Поставив третий вопросительный знак, я густо перечеркнул написанное. Да. Копать в этом направлении можно и нужно, но дурак я буду, если стану копать только в этом направлении. Пока не отыщется Возбудитель, говорить тут не о чем. Вообще бред какой-то. Такое ощущение, будто тебе показывают фантастическое кино про инопланетные происки, а ты веришь в происходящее лишь настолько, насколько занимателен сюжет. Нет реальности, не видно из конторы смертей. Притом, почему в предельном случае, по прикидкам аналитиков Лебедянского, вымрут две трети человечества? Одна-то треть чем от них отличается? Делать работу за для руководителя сродни позору, Однако я был настолько возбужден, что попытался заняться этим немедленно. И, разумеется, угряз в проблеме, как тепловоз без рельсов. По ось. Очнувшись примерно через час, я обнаружил, что сижу, тупо уставившись в экран, рассеянно дымлю, который по счету сигаретой, пытаюсь понять, что означает странный выгиб на очередном графике и не понимаю абсолютно ничегошеньки. Хватит. Нечего партизанить по-тихому, когда есть люди, готовые сделать ту же работу быстрее и лучше тебя. Моя и без того усеченная гордыня подверглась усекновению еще раз. А сказать проще, равнодушная действительность еще раз врезала мне по сусалу. Не сильно так. Только чтобы я помнил, кто я есть, и не зарывался. Ну и помню. Я позвонил Гузю. Его на месте не оказалось, и, заложив руки за голову, откинувшись в кресле, принялся размышлять вокруг да около. Гусь, наверное, на меня обижен и полагает бездельником, хотя и не подает виду самом деле, последние дни он тащит на горбу всю контору, а я даже не всегда удосуживаюсь снять с его работы сливки. Ничего, пусть покрихтит. Преемистость у него хорошая. Знал бы он, в какую дрянь влип его начальник, простил бы и посочувствовал. «Я не гузь, но я боюсь», — сказал я вслух, старательно нажимая на «З». Где-то в наших построениях был прокол. Я не думал поддразнивать Воронина и Штейна, когда говорил им, что решение задачи, возможно, очень простое — Что-то подсказывало мне, что, по всей вероятности, это так и есть. А вот на тебе, информассива в пруд пруди, а надежда буксует. Я попросил кофе и некоторое время читал, отрабатывая свой ежедневный урок и слушая одним ухом, как моя бесценная фаечка окорачивает по телефону какого-то настырного, которому вынь сейчас Малахова до да полож. Несмотря на то, что я затребовал одни выжимки, материалов набралась масса. Я и не предполагал, что человечество успело наработать такую прорву социопсихологической мешанины вокруг самоубийств. Одних трудов классиков психоанализа оказалось столько, что впору было высунуться в форточку и тихо завыть на какое-нибудь ночное светило. Однако же, что делать, в утилитарном нашем мире титаны на то и существуют, чтобы можно было с удобством стоять на их плечах, как говорил, а может быть и не говорил, сэр Исаак Ньютон. За последние дни я основательно поднатарел в теории вопроса. Я читал секретные социологические материалы, предназначенные для высших эшелонов власти века нынешнего и века минувшего. Я читал выжимки из обзоров МВД, настоящих болот, куда стекались ручейки полицейских сводок. Я читал пространные компиляции о роли и значении суицида в истории человечества. И я читал все. Ритуальное самоубийство у первобытных племен, наведенный психогенный суицид, самоубийство во время транса, Нередкие случаи массовой истерии в средневековой Европе. Насколько известно истории, в тысячном году нашей эры по католическому миру прокатилась волна самоубийств в ожидании страшного суда, близкого к конца света или чего-то столь же малоприятного. В 2000 году подобного безобразия не наблюдалось почти вовсе. Однако если вы скажете мне, что человек заметно поумнел за тысячу лет, я плюну вам в глаза и нечего на меня обижаться. Что это нам дает? Опять ничего. Среди самоубийств, традиционно причисляемых к фоновым, всегда имелся незначительный процент случаев, в принципе, необъяснимых ничем рациональным. Например, среди декадентствующей петербуржской молодежи в начале прошлого века вошло в моду прыгать с моста в водоскат и матра. 18 метров перепада уровней воды, мощный поток, валуны и шансов остаться в живых немалейших. Частенько сигали парочками, взявшись за руки, и вряд ли кто-нибудь из них мог доступно объяснить, чего ради в большинстве, вероятно, под кокаином. В конце концов, властям пришлось поставить на том мосту специального городового, чтобы гонял придурков. «Декадент? Врыло! Сицилист? Телегент? Один хрен по соплям! Воды не видел? Проходи, не задерживайся!» Судя по всему, мера подействовала. Те крохи статистики, которые удалось собрать группе Лебедянского, достаточно убедительно показывали. Спугнутые один раз... Потенциальные жертвы суицида из перечисленных категорий, как правило, не пытались повторить попытку и в большинстве своем спокойно жили до старости, если тому не мешали внешние обстоятельства вроде войн и эпидемий. Но это уже из другой оперы. Обнаружился, правда, некий Клаус Юрген Фуль юноша бледный, со взором горящим, родом из Данцига, упорный в намерениях и столь же невезучий. То у него веревки рвались, то проглоченный мышьяк с неудержимой силой извергался желудком на свободу, что вовремя подоспевали родственники или друзья. С 1898 по 1903 год Фуль совершил 17 неудачных попыток ухода из жизни и лишь на 18-й раз добился таки своего. Причины столь пламенного рвения остались невыясненными. Приглашенный семейством местный врач-психотерапевт констатировал психическую нормальность пациента и порекомендовал пешие прогулки. А в поле зрения доктора Фрейда несчастный юноша так и не возник. Почему-то нисколько не жаль, Нашлись и последователи. Случаев такого рода только по Европе XX века было выявлено несколько десятков. Первые ласточки. Я читал о самоубийствах животных. Хрестоматийные лемминги и белки, сомнительные леопарды в снегах Килиманджаро, квазисуицидальные акты китообразных, вздорные байки о кладбищах слонов. Широко известен суицид коллективных насекомых — пчел, термитов, муравьев. Стоп, стоп, это не проходит. По сути, самоубийство насекомых не суицид, а жертвенность, помогающая виду выжить. Вряд ли это мне что-то даст. Да и рассуждать об интеллекте или психике одного отдельно взятого муравья по меньшей мере смешно. Ладно, подумал я, впервые за неделю чувствую в мыслях такую приятную легкость. Ох, не к добру. Надо смотреть ширше, то есть шире. Вот сейчас я, как положено мудрому руководителю, а функционеру в особенности, воспарю над проблемой и обозрю ее всю. Прежде всего, что нам известно? По сути, пока ничего. Или очень мало. Ни одной гипотезы, даже самой вздорной, мы пока что не можем отбросить окончательно, включая гипотезу о вмешательстве зловредных инопланетян на летающих блюдцах, соусницах и прочем жельском фарфоре. Что с того, что вероятность исчезающе мала? Ни за что не поверю, что за многие столетия игры в варел-решку подброшенная монетка ни разу не встала на ребро. Забавно, что в огромном ворохе столь же маловероятных гипотез, поступивших от нетленных мощей, инопланетной гипотезы все-таки не было. Постеснялся, наверное. Что вообще происходит в бардачном нашем мире? Хм. Из глобальных тенденций, пожалуй, можно назвать лишь две – перенаселение и научно-техническая депрессия. А об остальных, как водится, можно будет судить только энное число лет спустя. Тенденции ли они вообще, или стохастические аномалии? Обе тенденции не вчера возникли, и вообще непонятно, как они могут стронуть первый камень в лавине необъяснимых самоубийств. Ну, допустим, перенаселение. Океаны выйдут из берегов, и земная кора протрется, прежде чем удастся уговорить нищих мусульман и католиков не плодить себе подобных в десятикратном объеме. Это-то давно известно. Опять же, истощение ресурсов, истребление природной среды, прочие вопросы эмоций и философии – И к какому месту моих построений прикажете их присобачить? Во-первых, по-моему, сколь смех Демокрита гадок, столь же плач Гераклита тошнотворен. А во-вторых, мои эмоции никого не интересуют. Ни для кого не секрет, что человек делает с планеты примерно то же самое, что раковая опухоль с пораженным ею организмом. Ну и что с того? Меня-то это сейчас касается каким боком? Если бы плотность населения как-то влияла на динамику самоубийств, Китай наполовину обезлюдил бы еще в прошлом веке, а Голландия в позапрошлом. Технической депрессии еще хуже того. Тут даже не знаешь, с какой стороны подступиться. Какая связь между суицидом и тем фактом, что психика человеческая, несмотря на поистине титанические усилия промышленности и рекламы, впервые дала сбой, оказавшись неспособна, временно полагаю, выдумывать новые потребности, ограничившись свободным выбором среди тех, что уже выдуманы и реализованы? Пожалуй, по этому вопросу нет смысла заказывать социологические материалы. Главное, и так на виду. Человек скучающий и человек жвачный, слитые в одном подвиде сапинцев, по среди них еще не худший вариант. Что, скучно жить вдруг стало? Айда гуртом топиться? Мне почему-то жить не скучно. Я залпом допил остывший кофе, отдернул руку, потянувшуюся к мочке уха, щипать, и несколько минут предавался бесполезному самоуничижению. Глуп я, по всей очевидности. Вот что. Тот факт, что Лебедянский и Воронин умнее меня, я еще могу как-то пережить. Привык со школы еще. Но ведь до сих пор я и себя числил в сравнительно умных. Пусть не в гениях, но не в дураках же. Или у функционеров все мозги автоматически оттекают к заднице. Вот еще что любопытно. Появится ли усилиями фармакологов в туманном будущем хоть какое-нибудь лекарство против глупости человеческой? Разумеется, кроме радикальных средств вроде мышьяка. И все же проблема это социологическая, хоть тресни. Сволочь нетленной мощи подсунул свою дерьмо. И что теперь прикажете? Побить ему морду? И спросить у кардинала позволения вызвать на дуэль на скальпелях? Филин мне нужен, вот кто. Филин. Вернее, не сам покойник, плевать мне на него, а его пропавшие наработки. Он-то раскусил фактор Т, нюхом чую, позвоночным столбом ощущаю. А найдя, вычислив его, Пытался решать задачу противодействия. Не успел. Попробуйте разубедить меня в том, что против фактора Т непременно отыщется тот или иной метод лечения, либо профилактики. А я посмотрю, как у вас это получится. Иначе просто не может быть. По стенкам, по потолкам бегал бы я сейчас от головной боли, если бы решение задачи, медицинского, административного, да какого угодно, хоть шаманского, не существовало в принципе. Филин. Нет, даже не он, а Штейн, чьи яйцеголовые эксперты копаются сейчас в компьютерном хардвере Филина, оттягали себе экранированный зал на минус пятом этаже, свезли туда терриконам аппаратуры и все им мало. Самый для меня главный человек — Штейн. Оторвавшись от текста, я еще раз позвонил Гузю. У него как раз закончилось совещание по поводу вакцины против миковируса поэтому он был относительно свободен, полон желания загрузить меня под завязку, и в конце концов я поняв, что не избежать мне испить сию чашу, битых два часа мотался с ним по конторе, щедро раздавал фитили и пряники и вообще делал то, что мне надлежало делать. На двери группы перспективных исследований сегодня красовалась бумажка с новым шедевром. Если Вселенная управляется простыми универсальными законами, то разве чистое мышление оказалось бы не способным открыть эту совокупность законов? М. Шварцшильд. Я аж зубами заскрипил. «Чистое мышление! Драть вас, остроумцы!» Когда же я запаренный, решительный и полный боевой злости вернулся к себе, фаечки на месте не оказалось, а в моем рабочем кабинете сидел кардинал. «Здравствуйте, Павел Фамич! сказал я и сглотнул. Встреча с кардиналом, да еще в моей конторе, подействовала на меня угнетающе. Я думал, что в запасе у меня еще несколько дней. Он улыбался. — Здравствуй, Миша, здравствуй. — Да ты не стой, ты проходи, садись вон туда. Мальчик ты мой хороший, ты уж меня извини, я твое кресло занял, спокойно мне в нем. Не возражаешь, что я на ты? — Какие могут быть возражения, — сказал я с искренней горячностью. — Побойтесь вы Бога, Павел Фомич. Он почти весело помотал головой. «Ну, — Ну-ну, не пеняй на старика, Мишенька. — Рад я тебя видеть, честное слово, рад. Вся спецсвязь да шухерная линия. Я уж и забыл, когда мы с тобой в последний раз сидели вот так. А бога никакого нет, уж ты мне поверь. Ужасно жаль, правда. Не вздумай дожить до моих лет, Миш. вот что я тебе скажу. Меня, если ты помнишь, дважды из клинической вытягивали. И тот туннель я видел, вот как тебя вижу. А нет там на том конце ничего. Чернота. Я не бога боюсь, а... Он не договорил, запнувшись на полусловие, И его улыбка вдруг сделалась какой-то искусственной, как будто повисла в воздухе отдельно от лица. «Порадуешь ли меня чем-нибудь, Мишенька?» И Я кратко изложил ход дела на довольно сухом канцелярите. «Одним словом мрут», — спросил он. Я кивнул, я не мог говорить. Улыбка кардинала исчезла. Теперь он смотрел на меня с любопытством. «И что ты обо всем этом думаешь, Мишенька?» И Я решился. Возьмите у меня это дело, Павел Фамич. Очень прошу. Ну, от чего же? Не потяну. Не мой профиль. Ну при чем тут санитария в самом деле? Домоседов, я замялся. Ну, ну, что, домоседов? Ты говори, я слушаю. Обвел меня и тебя, так? Так, сказал я, чувствую себя идиотом. Люблю, когда ты валяешь дурочку, благодушно сказал кардинал. Ох, люблю. Ты же не полный олух, Мишенька. Так каково же рожна тебе надо? Уж два и два ты всегда сложить умело, значит, задавал себе вопрос: почему при всех усилиях Домоседова выдать суицид за разгул криминала МВД и Нацбес еще не воюют дурным воем? Кряхтят, а терпят. А ведь с недавних пор журналистская братья начала их гвоздить довольно крепко. И тогда ты вспомнил, что есть такой никчемный старый Павел Фомич по прозвищу Кардинал, и что кардинальное решение по его части? Он сладко улыбнулся своей шутке. — Ты все прекрасно понял, Мишенька. — Ну да. Нетленно испихнул тебе это дельце с моего согласия. И даже скажу больше по моему прямому приказу. Уж прости, мне не хотелось напрямую тобой командовать, а вот посмотреть, как ты себя поведешь, напротив, было неинтересно. Домоседов не годится. Запаниковал, да и вообще пора его менять. Только стреляться я ему не дам. Пусть уж дотянет свой срок. Он заслужил. Видел бы ты, какую он у меня сцену разыграл. Куда там Сальвини? Чуть в тагах не валялся. Что? И перед тобой тоже. Это он зря. Он ведь талантливее тебе, Миша. Уж прости, старика, за примоту. Нет, правда, зачем ему гробиться на этом деле? — А мне? — спросил я. Кардинал хитренько улыбнулся. Эту свою улыбочку он демонстрировал только своим. Ну, просто очень старый добрый дедушка. Помню, какой-то любитель астрономии еще в школе сравнивал его со слабой галактикой, в которой видимой массы плюнуть и растереть, зато невидимое колоссально. Когда-то я покрывался холодным потом от одной только мысли о том, что где-то в мире, а вдруг, может существовать человек еще более могущественный, чем этот благосклонный ко мне старичок. А ты мешенька другого поля ягоды, сказал кардинал, и я напрягся. У тебя не талант к нашим делам. — У тебя просто великолепный нюх. И еще ты везучий счастливчик. Я за всю свою жизнь второго такого везунчика не встречал. А уж я от людей повидал столько, сколько тебе и во сне не снилось. Клинически-то невезучих мы еще в школе отсеиваем. Но ты и среди остатка феномен. Может, поделишься опытом? Как это у тебя получается? И я округлил глаза. — Что вы такое говорите, Павел Фомич? Это я-то везучий. Он смотрел на меня уже без всякой улыбки. — Ты, Миша, ты. У тебя, мой мальчик, есть голова и чутье, а у Домоседова только голова и осторожность. На своем месте он хорош, пока ничего не случается. Пойми, мальчик, или решение задач найдешь ты, или его вообще никто не найдет. А если и найдет, то поздно. Ты — Ты! Вдруг рявкнул он с силой, которую никто не смог бы предположить в этом лысом старичке. Да так, что от неожиданности я чуть не подпрыгнул. «Ты еще смеешь думать, что у тебя не получится?» «Не знаю». Впервые в жизни я заговорил с кардиналом в раздраженном тоне. В затылке настойчиво кололо, но я уже не мог остановиться. Что смогу, сделаю. У меня люди уже на ушах стоят. А получится или нет, не знаю. Я везучий только, когда мне везет. А если решения нет вообще? Может такое быть? За неуспех-то я отвечу, научен. Ну а что, если пути к решению наметятся несколько? У нас не будет времени проверять все тупики. Жизни и жизни. Кто в конце концов определит, был наш путь целесообразен или нет? Последние слова я почти проорал. Я знал ответ. И кардинал знал, что я его знаю. Но он все же ответил мне. Я.